Глава 31. Яна. «Только не кричи!» — предупреждает Богдан, не поднимая взгляда. Мои руки дрожат от ужаса, когда он, тяжело вздыхая, расстёгивает заляпанную кожаную куртку и осторожно её снимает, сваливая у порога. Его футболка в тёмных высохших пятнах. И это не грязь. Не выдержав громко ахую, прикрывая рот ладонью. Я в ужасе. Богдан освобождается от футболки, отправляя её в ту же кучу. Хаотично кружу глазами по сильному телу, которое знаю наизусть. Вдоль и поперёк, мать его. Ни одной царапины. Ни одной раны на груди у Соболева. Это значит... Боже мой. Даня подступает ближе, аккуратно обхватив мои плечи. Отодвигает, чтобы пройти в ванную комнату. По инерции плетусь за ним, ощущая распространяющийся солоноватый запах. Сердце колотится как ненормальное. На широкой спине тоже чисто. Слава богу, конечно. Я бы вряд ли пережила, если бы с ним что-то случилось. Но это ведь кровь на футболке. Со мной пойдёшь?» Усмехается, расстёгивая ремень на джинсах. «Нет», — резко мотаю головой, пугаясь. «Ты... ты что, кого-то убил?» Богдан упирается ладонями в мойку, чуть наклонившись, и, наконец, смотрит на меня через отражение в зеркале. Замираю, пытаясь разгадать послание, запечатанное в серых глазах но там ничего нет, словно мёртвые. Впервые в жизни такие пустые, будто из них совком выскребли весь смысл. Его тело напряжено. Всё, позы, движения выражают лютую агрессию, но не ко мне. Он будто на взводе. Тронешь — взорвётся. Страх разъедает кровь, но я упорно отказываюсь воспринимать действительность. Для меня настолько удивительно видеть мужа таким. Как бы Даня не злился, как бы я не доводила бесконечными истериками, он никогда по-настоящему не сердился вот так чудовищно. Я всегда стопроцентно была уверена в том, что он никогда не причинит мне вред. Мне. А другим? «Что ты наделал?» — шепчу. С осуждёнными разводят без вопросов, Ян. Шутит мрачно, перекидывая взгляд на своё отражение. В одностороннем порядке. «Соболев!» Рычу сквозь зубы, подлетаю ближе и бью кулаком по спине. «Что ты натворил? Признавайся!» Богдан мгновенно расслабляется, резко разворачивается и привлекает меня к себе. Хрипло смеётся, но получается немного нервно. Меня окутывает теплотой. Хочется, чтобы не выпускал из объятий. Хоть и развод — дело решённое. «Всё в порядке, Ян», — твёрдо проговаривает. «Все живы. Я сейчас приду, хорошо?» Потеряно киваю и выхожу из ванной, плотно закрывая дверь. Вынимаю из ящиков в прихожий объёмный пакет и складываю туда куртку с футболкой. Стараюсь не дышать. Чувствую себя грёбаной соучастницей, словно патроны ему подаю. Убрав всё, хожу из угла в угол на кухне. Шум воды в ванной комнате стихает, через минуту Даня проходит в спальню. Вокруг узких бёдер белое полотенце. По мышцам на спине стекают прозрачные капли, Вопреки здравому смыслу, смотрится довольно сексуально, поэтому от греха подальше остаюсь на кухне. Усаживаюсь на стул и лихорадочно перебираю пальцами по столу. «Тебя все потеряли», — произношу, когда он появляется на кухне, босой, в спортивных штанах и чистой футболке. Даня мельком стреляет в меня коротким пустым взглядом. «Прости, телефон сдох». Молча наблюдаю, как ставит мобильный на зарядку и выкладывает из кармана пачку «Мальбора» с блестящей зажигалкой. «Ничего, ну что, я сама сюда зашла, без разрешения?» Спрашиваю, чтобы занять паузу. Соболев ухмыляется и открывает холодильник. «Это и твоя квартира», — отвечает тихо. «Пока да», — киваю. «Просто, может, у тебя есть кто-то?» Дверка шумом закрывается. Даня никак на моё предположение не реагирует, и я дальше мысли не развиваю. «Есть будешь?» — интересуется, поглядывая на единственный контейнер в руках. «Нет, я ужинала с детьми. Отказываюсь». «Как они?» «Нормально всё. Не болеют. Маша тоже тебя потеряла. Ты вчера не звонил». «Ничего не могу с собой поделать». В голосе проскальзывает обвинение. «Во мне так много вопросов, что, боюсь, взорвусь. Он тоже это чувствует. Всегда чувствовал». «Прости». Ещё раз извиняется, включая микроволновку. «Завтра заберу их сам со школы и из сада». Разворачивается ко мне и приподнимает бровь. «Мол, говори уже». «Я не уйду, пока ты мне всё не расскажешь», — произношу отчётливо, укладывая дрожащие руки перед собой. «Что всё это значит?» — киваю в сторону прихожей, где находится мешок с уликами. «Ты за рулём? Маша с Ванькой у родителей?» «Нет, они с няней». «Выпьешь со мной немного?» Спрашивает, кивая на шкафчик, в котором обычно хранятся алкогольные запасы. неуверенно пожимаю плечами. Такое у нас впервые. Надо только сообщить Галине Семёновне. Решаюсь. Даня кивает на свой телефон. Звони. Пока я договариваюсь с няней, извлекает бутылку коньяка, пару стопок и плитку шоколада. Одним движением скрывает крышку. Никогда не была фанатом горячительных напитков, но мне надо его разговорить. как это пьют, Спрашиваю, когда Богдан пододвигает ко мне наполненную стопку. «Залпом», — отвечает тихо и с сомнением обводит взглядом моё лицо. «Давай лучше красного вина». Мотаю головой и послушно выпиваю коньяк, закусываю долькой горького шоколада. Горло полыхает нестерпимо, но уже через минуту становится гораздо лучше. Молча наблюдаю, как Богдан приговаривает одну стопку и тут же наполняет другую. Позже, пока он спокойно жуёт что-то вроде карбонары, исследую коротко стриженную макушку и обращаю внимание на руки. «Ты что, его убил?» — спрашиваю, замечая свежие царапины. «Нет». С облегчением выдыхаю. Со мной был роб. Остановил. Нервно сглатываю скопившуюся слюну. «Как ты его нашёл?» «Кого?» «Соболев, хватит!» — рычу. «Вера мне всё рассказала!» Богдан злоусмехается. «Вера — язык без костей». «Как ты его нашёл?» — повторяю. Даня чертыхается и признаётся. Это было несложно. Двор весь камерами утыкан, как грибами. Но прошло уже столько времени, неверяще качаю головой. Срок хранения видеозаписей на удалённом сервере — три месяца. Оказывается, у нас хорошая управляющая компания раскошелилась на дорогое оборудование. В следующий раз за них же проголосую. «Ясно», — шепчу. «Не знаю, что со мной творится. Возможно, алкоголь так будоражит кровь. Но внутри ощущаю ненормальное ликование. Вместе с тем тревожно проговариваю. Зачем? А что, если напишет заявление? Тебя посадят?» «Не напишет, не переживай». «Откуда такая уверенность, Дань?» «У старого козла дома семеро по лавкам. Примерный семьянин. Жена — педагог со стажем, даже внуки имеются». «Не будет он подставляться, Ян. Говорю же, не волнуйся». Замираю в ужасе. «Разве так бывает?» «Такие люди! Чтоб дома примерный семьянин, а сам маньяк маньяком!» «Будешь ещё?» — кивает Богдан на бутылку. «Пропущу». Шепчу, следя, как он опрокидывает очередную стопку без закуски. Осторожно отодвигает полупустой контейнер. Громко задерживает дыхание. Затем усталый растирает лицо ладонями и уставляется на меня. Смотрим друг на друга в упор. Наверное, алкоголь влияет не только на меня, потому что в светлых глазах, в конце концов, мелькают живые эмоции. Смесь отчаяния с тяжёлой виной. То, чего опасалась и не хотела. «Прости», — говорит он, прерывисто вздыхая. «Не знаю, что сказать, Ян». «Я тебя не виню», — облизываю пересохшие от волнения губы. «Поначалу, может быть, и в ту ночь». Богдан морщится, будто это не может быть правдой. Потом поняла, что подобное могло случиться когда угодно, нервно убирая налетевшую на лицо прядь волос. И с кем угодно. «С тобой этого не должно было случиться никогда», разбито произносит Даня, стискивая стопку в ладони. «Но случилось». Развожу руками. «В одном ты была права. Хреново из меня муж вышел». «Безопасность. Задача, которую я с треском провалил. Не справился. За это прошу у тебя прощения». «Мы оба не справились». Соболев резко поднимается, хватает пачку с подоконника и приоткрывает окно, закуривает, отворачиваясь. «Ты всё сделала правильно, Ян». «Что именно?» «Теперь всё стало на свои места. Я всё думал, зачем ты подала на развод? Ещё и с таким опломбом». «Да, были проблемы, конфликты, но... развод». Опускает голову. «Дурак», — выдыхаю, прикрывая глаза руками. «Я никогда бы этого не сделала, если бы отец не заставил».